Самуэль, слегка улыбнувшись, направился провожать каменщиков, а писец к своему ужасу увидел, как из-за деревьев бежит его хозяин с весьма озабоченным видом, даже не прихватив с собой шапки. Да, делать нечего. Придется показаться ему на глаза, иначе он весь квартал на уши поднимет. Господин писец! Ой, ой, да... Ой, «Позвольте, сударь, что это значит? Я должен целый час звать вас во все горло» «А я, а я, а я, не, а я не слыхал, сударь» «Оглохли вы, что ли?» «Да, сударь» «Есть с вами деньги?» М -м «Есть» «Ну так бегите скорее в ближайшую лавочку и принесите мне три, или нет» Четыре больших листа гербовой бумаги для совершения акта Ай. Да поторопитесь же, господин глухой, дело спешное Ну хорошо, хорошо, ну, давайте, отсюда. Давайте, давайте, проворнее, давайте но, но, но, но, но я не знаю, сударь, где искать гербовую да. бумагу «Что за глупец? Ну, вот здешний уж. сторож, спросите его, да и э любезнейший, где здесь можно достать гербовые бумаги?» а -а -а. совсем рядом, сударь, в табачной лавочке номер 17. Слышите, господин Песец? В табачной лавочке номер 17. Бегите же скорее, надо совершить акт раньше чтения завещания, а времени осталось мало». «Хорошо, хорошо, сударь, я потороплюсь». Самуэль усмехнулся им вслед – Затем поднялся на крыльцо и приблизился к двери. С глубоким волнением отыскал старик в своей связке нужный ключ и, вложив его в замок, открыл дверь. В лицо ему сразу ударила струя холодного, сырого воздуха. Вестибюль, выложенный белыми и черными мраморными плитами, был весьма просторен, и звуки в нем раздавались чрезвычайно гулко. Из вестибюля в первый этаж вела широкая лестница. Внук Исаака Самуэля подумал, что, вероятно, здесь последними звучали шаги его деда, запиравшего дверь дома 150 лет тому назад. К этим воспоминаниям примешалась невольная дума о таинственном свете, который сегодня утром был виден через семь отверстий Бельведера. Несмотря на твердость своего характера, Самуэль не мог не вздрогнуть, когда, найдя в связке ключ с ярлыком «Красная гостиная», он открыл дверь, ведущую во внутренние покои дома. Как отец говорил. О, вот вот и темно-красная обивка, которая нисколько не полиняла от времени. Ай, пушистый турецкий ковер на полу. Да-да-да-да-да. Высокие золочёные кресла в строгом стиле Людовика XIV. Чинно расставленные вдоль стен. А, а вот... Вот и дверь в следующую комнату. Так, пока все сходится. Все украшено белым золотом. А, да, а вот и два шкафа, покрытые металлическими инкрустациями. А, так, так.